Глава четвертая. Эпиграф. Живри и и память останню Ховают продавние дубы. На свежей могиле, над каменем стыглым Вампир молодый сидит. И нич догоряя, спивая, скликая, Узграю тяжких думок, Тому, что немае, на свите немае, Никого, лишь Вин та Бог. Тарас Шевченко Модная дискотека «Корчи» располагалась в ангаре закрытого за ненадобностью военного завода. Это было мрачное сооружение с круглой крышей. Никто и не подумал придать сооружению чуть более веселый вид, чем это предусматривала архитектура военных заводов. Убогость фасада компенсировалась кучей мигающих лампочек и лазерных эффектов внутри помещения, которые светлой пеленой вырывались на улицу, когда открывалась входная дверь. Надо сказать, что звукоизоляция была отличная, и наружу не доносилось ни единого звука, только слегка подрагивал воздух от мощных басов акустической аппаратуры. Малахов нашел укромное место в темноте подворотни напротив входа в дискотеку и ждал. Калахатенко появился ближе к 11 вечера. Был он одет действительно не так, как остальные посетители модного заведения. Черный костюм, белая рубашка со стоячим воротником и лакированные туфли делали его, если не странным, то уж точно неожиданным в этом месте. На бриолиненные волосы придавали этому парню совершенно несуразный вид. Вадим заранее убедился в том, что в помещении дискотек есть только один вход, уйти оттуда другим путем было невозможно – И стал спокойно ждать, пока молодой человек покинет дискотеку. Ждать пришлось долго. Но когда уже кончились сигареты и стало кончаться терпение, дверь заведения тихо открылась и вышел Колохатенко. Парень вел под руку девушку. Она явно относилась к какой-то молодежной группировке, но понять какой Малахов не мог. Она была одета в камуфляжные брюки и такую же рубашку. На плече болталась противогазная сумка, а на шее висел обычный армейский респиратор. Все это дополняли высокие до колена ботинки, похожие на армейские. Парочка направил в сторону парковки, откуда и появился в начале вечера Калахатинка. Через секунду заурчал мотор, и на улицу вырылила машина. Это была новенькая «Тойота» последней модели. Матовая черная окраска машины делала ее зловеще-таинственной в сумраке ночи. «Тойота» спокойно проплыла мимо Вадима, он успел запомнить номер. Тем более, что номер был крайне прост. Скромная надпись «Тигр». К удивлению Вадима, через секунду за машиной Калахатенко последовал светлый внедорожник, вывернувший из подворотни. Интересна эта охрана? Или не один я интересуюсь этим юношей?» – подумал Малахов и записал на всякий случай номер и этой машины. На сегодня программа была выполнена, теперь можно было спокойно уходить. Дома, прежде чем уснуть, Вадим отправил СИЗО e-mail запросом на хозяев машин «Тойоты» номер регистрации «Тигр» и внедорожника «Ситроен» номер «Р-218-Х-97». Сон, подкрепленный длительной вечерней прогулкой, пришел немедленно. Утром в офисе Малахова ждал СИЗОВ. Лицо у начальника было крайне озабоченным. «Вадим, ты вчера не входил в контакт с Анатолием Калахатенко?» Без всякого вступления начал СИЗОВ. Прямой? Нет. Так, издалека увидел. А что случилось? Вадим почувствовал неладное. Меня ночью подняли. Калахатинка нашли убитым. Огнестрельное ранение в голову. Труп лежал на обочине окружной дороги. Никаких следов. А машина? Он примерно в 12 ночи уехал с дискотеки Корчи на своей машине. Ну, по крайней мере, он был за рулем. В компании девицы. Я как раз давал вам запрос на эту машину. Мейлом. Не до мейлов мне, Вадим, не до мейлов. Там... Сизов ткнул пальцем в потолок или в небеса. Там очень нервно относятся к этому делу. И я, ну, в общем, там в бешенстве. За этим пацаном последовала другая машина, не думая, что это была охрана. Номер, Сизов даже подскочил. номер ты записал. Вот я и говорю, я послал вам запрос электронной почты. Спокойно ответил Малахов. Начальник немедленно заерзал мышкой по столу, проверяя почту. Ага, вот оно. Сизов говорил сам с собой, не отрываясь от экрана. Так, тигр, говоришь, сейчас по базе пробьем. Последовала очередная серия манипуляций с клавиатурой и мышкой. Так, с тигром все понятно. Папашка купил машинку, сыночку. Найдена разбитой сегодня утром на другом конце города. А вот второй номер, он не местный, в базе нет. А что, глобальной базы нет? Удивился Малахов. Не торопись. Прямо спешишь куда-то. Сейчас. Сизов, держа мышку двумя пальцами, как страшного зверя, продолжал поиск. Так, тут тоже нету. Шеф, не отводя глаз от экрана, протянул руку и взял телефонную трубку. Надя, привет, Сизов. пробей ты мне вот такой номерок. Сизов прочел номер внедорожника, тщательно выговаривая буквы. Нет, не местный. В общем, нету. Ну, Надя, кто узнает? Да, буду в долгу. А скинь на мой ящик потом, да? Жду, спасибо. Сейчас пришлет. повернулся Сизов к Вадиму. Хитрый какой-то номер, не бывает таких. Надо искать не по базе машин, а по спецспискам. Ага, вот Наденька молодец. Вот смотри, я распечатаю. Принтер тихонько взвыл и вывалил несколько страниц текста. Читаем. Автомобиль марки Citroen, Кроссер. Номер такой-то. Ага, вот. Зарегистрирован на гражданина Байкалова Дмитрия Анатольевича. Без определенных занятий. Доходы имеет как консультант по этническим конфликтам среди племен Северной Африки. Вот же люди устраиваются. Хмыкнул Сизов. О, вот написано, что этот самый Байкалов исчез в 2010 году при попытке покорения Северного полюса в составе экспедиции СП Юниор. Что за идиотизм? И еще вот адрес регистрации его в Киеве. У него оказывается квартира здесь. И что все это значит? Начальник вопросительно глянул на Малахова. От Сизова не ускользнуло, что Вадим слегка помрачнел. Это значит, что или кто-то очень глубоко залез в эти ваши списки, или что это какой-то странный человек, занимающийся весьма непростыми делами. Сизов поднял глаза от бумаг и посмотрел на Вадима долгим пытливым взглядом, словно спрашивая, и что делать будем? Малахов прекрасно помнил, кто такой Байкалов на оранжевом Ситроэне. Зона не отпускала. А что там еще пишут? Вадим взял распечатку. Фото этого Байкалова нет. Что же... Видимо, и вправду не очень публичная личность. На самом деле Малахова мало интересовали остальные данные. Ему важен был адрес Байкалова. Вадим, напиши отчет о твоих вчерашних вечерних наблюдениях и я немедленно передам наверх, с этим Ситраином вместе. Иначе кто-то очень захочет нам прищемить хвост. Нам надо откреститься от этого дела как можно быстрее и как можно аккуратнее. Там очень серьезные люди. Но я же все уже рассказал. Ладно, сейчас напишу. «Пустите меня за компьютер. Я ноутбук свой не взял». «Ладно, садись». Сизов встал, выступая вместо Вадиму. «Я пока схожу, кофе попью через дорогу. Я быстро». Малахов начал искать в компьютере иконку текстового редактора. Вадим дождался, когда шеф выйдет, и бегло просмотрел незакрытые окна на компьютере. Он быстро нашел логи поиска по базам данных автоинспекции и вывел данные на «Тойоту» Калахатенко, записал адрес владельца. Потом набравшись сил, несколько строчек описал результаты вчерашних наблюдений. Ну ладно, сойдет. Вернувшись из кофейни начальник просмотрел текст. Только данные на этот внедорожник я им не дам, пусть сами ищут. Правильно, Вадим удовлетворенно кивнул. Можно идти, а то я не выспался. Ну давай, сейчас не стоит спешить с этим делом, посмотрим, чем все кончится. Малахов немедленно поймал такси и отправился по адресу погибшего юноши. Жил он, как оказалось, на маленькой улочке в десятке метров от центра города. Да и квартира это была не просто квартира, а двухэтажный мансардой, надстроенной на жилом доме прошлого века совсем недавно. В подъезде в скромной стеклянной будочке сидела консьержка. Бабуле было лет 70, и она занималась только тем, что открывала дверь нажатием кнопки. Видимо, об охране в этом доме не заботились. «Добрый день, а дома?» Я к нему деловым тоном, который должен был вызвать у консьержки уважение, спросил Малахов. «А я знаю», – безразлично ответила бабуля, не отрываясь от газеты. «А вы можете ему позвонить?» – не отставал Вадим. «Оно мне надо. У него домофон никогда не работал. А телефона у меня нету, не положено. А вот поставили бы мне телефон, я бы позвонила». Видимо, бабуля очень скучала на службе. «Идите, сами поднимайтесь». Не верив в такую удачу, Вадим быстро поднялся на третий этаж. Там, судя по всему, и начинались хоромы молодого человека – Первое, что бросилось в глаза – дверь открыта. И открыта дверь была не ключом, не отмычкой, а с помощью газовой горелки. Замок был вырезан из стальной двери. Кто-то, видимо, не стеснялся в средствах. Вадим осторожно потрогал место разреза. Металл уже остыл, что говорил о том, что наведались сюда давно, возможно, еще ночью. Осторожно, стараясь не шуметь, Малахов скользнул в раскрытую дверь. Внутри квартиры царил разгром. Те, кто вырезал замок, скорее всего, что-то искали. Беглый осмотр центральной комнаты, судя по обстановке гостиной, показал, что порылись не только в ящиках письменного стола из мореного дуба, стоящего у окна, рылись во вспоротом брюхе дивана, в горке, набитой хрусталем, и даже в тумбочке под аквариумом, где сиротливо плавало пиранья. В другой комнате, обставленной как кабинет, стоял компьютер со вскрытым системным блоком без жесткого диска. «Нахрена этому сопляку кабинет?» – подумал Вадим. «Он же писать, наверное, не умеет без ошибок». В спальне тоже все было вывалено из шкафов. Малахов сел на кровать, он расстроился, что кто-то его опередил. Но тут его ждал сюрприз. Между матрасом и деревянным каркасом кровати лежал нитбук, накрытый простыней. Видимо, хозяин то ли в утренней спешке, то ли еще почему-то засунул его туда. Не раздумывая, Вадим схватил находку и двинулся на выход. У самой двери он услышал громкие голоса и топот. Наверх поднималось несколько человек. Чертыхнувшись про себя, Малах фринулся назад. Отход был отрезан. Вадим в поисках выхода выскочил на балкон. Отсюда можно было попробовать. Запихав нитбук за пояс, он перелез ограду и, проклиная паркур, с трудом перебрался на узкий кирпичный карниз, оставшийся, видимо, от исходной конструкции здания, когда еще не было надстройки. Мелкими шажками Вадим добрался до угла и осторожно обогнул дом. У мансарды с этой стороны балкона не было – Но зато этажом ниже был балкон, оставшийся от прежних времен, весь в завитушках на решетке. Не очень ловко Вадим спрыгнул на него. Не дожидаясь, когда жители этой квартиры сполошатся, Малахов повторил прыжок и оказался на земле. Его выручило то, что дом стоял на достаточно крутом склоне, и эта сторона была намного ближе к земле, чем фронтальная. Быстро не задерживаясь, Вадим скрылся в остро пахнущей весной зелени деревьев. Через пару минут Малахов уже ехал по адресу, где был зарегистрирован тот самый Байкалов – призрак зоны. Тот самый человек, который в свое время купил винтовку для сталкера «Гослов». Жил Байкалов, вернее, был зарегистрирован в одном из новых спальных районов на самой окраине города. Дом состоял из 20 подъездов, никаких консьержек, никаких домофонов. Все подъезды пахли котами, а лифты – людьми. Однообразные бетонные клетушки, слепо глядящие окнами на улицу – Квартира 221 оказалась на восьмом этаже. Никто на звонок в дверь не отозвался. Малахов с иронией посмотрел на примитивный замок и, достав из кармана складной набор инструментов, легко вскрыл дверь. Однокомната и скромная квартира. комнаты диван, стол и компьютер. Судя по всему, здесь никого из полиции еще не было. Компьютер оказался незапароленный. Не рискуя, Вадим воткнул в порт флешку и в течение нескольких минут сделал полный бэкап всех данных. Пора сматываться. В данных Малахов решил разобраться дома. На этот раз квартиру удалось покинуть без каких-либо эксцессов. Но уже стоя у дороги и пытаясь поймать такси, Вадим увидел, как во двор стремительно ворвались два полицейских джипа. Человек пять ринулись в подъезд Байкалова. А через несколько минут из окна квартиры на восьмом этаже раздался громкий хлопок и столб огня вылетел наружу. Стоящие внизу припаркованные легковушки разразились истерикой противоугонных систем.